Глава пятая. Дигвилл Дерану не знал, куда себя деть. Маги Навсиная, очевидно, были заняты чем-то необычайно важным. Все случившееся после того, как зеленый корабль вошел в узкое горло шлюза, сейчас представлялось дурным и злобным сном. Он, Дигвилл, сидел с плотно закрытыми глазами, как велили чародеи, и вспоминал свою бывшую невестку. Лейдора в выходном платье... Бархаты, золотое шитье, ажурные рукава тонкого кружева, ожерелье, диадема на непослушных волосах и горящие глаза. Тогда они еще у нее горели. Тогда ее еще радовали наряды и драгоценности. Тогда она еще оставалась Алеидорой. «И все-таки они не смогли до конца сделать тебя гончей, чудовищной нелюдью», — думал Дигвелл. «Я гнался за тобой, Даньята, я воевал против твоего отца» жог и разорял твои родные края или отдавал приказы жечь и разорять, что, пожалуй, еще хуже. И никогда не думал, что ты сумеешь отомстить вот так, истинно помеодорски, чтобы рушился и горел весь мир вокруг». Молодой рыцарь все еще оставался в неприметном каменном домике высоко над каналом и шлюзами, теперь почти опустевшим. Прислужники осторожно упаковали магические аппаратусы, погрузили их на влекомые големами паланкины. На Дигвелл оказалось, никто не обращал внимания. Так кинут мельком беглый взгляд суетящиеся вокруг младшие маги, да и только. «А может, мне встать и уйти?» — вдруг подумал Дигвелл. «Вот так просто взять и уйти. В суматохе не сразу заметят. Конечно, нет ни оружия, ни денег, одни лишь кольца, уцелевшие во всех передрягах. Кроме фамильного перстня, выручившего его при первом свидании с навсинайскими магами, остальными можно и пожертвовать. «Спокойнее, благородный Дон, спокойнее», — приказал он сам себе, «потому что сердце заколотилось бешено, совсем не как у бывалого рыцаря, прошедшего не одно сражение. Сейчас ты встанешь и направишься к двери с ленивым, скучающим видом. Не бегом, медленно, неторопливо. Тебе тут явно нечего делать, но ну и никуда, особенно далеко, ты не собираешься, Оттам там ищи ветра в поле». «Благородный Дон Дерано, господин Дигвилл, досточтимый!» Вдруг вырос перед ним невысокий маг, еще совсем молодой, но уже совершенно лысый, несомненно, от непомерных умственных усилий, затраченных на постижение чародейских наук. «Что вам угодно, сударь?» Школа старого Синора дарану не пропала даром. На лице Дигвила не отражалось ничего, кроме лишь приличествующей благородному дону скуки. «Вас просят проследовать к Паланкину!» Маг поколебался, но все-таки поклонился как положено. «Господа коллегианты срочно отбывают, и не будет ли вам угодно Благородный Дон отправиться с ними?» «Отправиться куда?» — сквозь зубы осведомился Дигвил. «Об этом ваш покорный слуга поистине не осведомлен». Юноша вновь поклонился, но рука его лежала на коротком жезле, посох ему еще не полагался. Благородный Дон Дерано оттопырил губу, являя нерадивому слуге свое неудовольствие. «Мы торопились сюда со всем поспешанием, забывая о сне, еде и прочих необходимых человеку вещах. Я голоден, а одежда вся в пыли, что недостойна благородного Дона. Я также желал бы совершить омовение. Я вовсе не настаиваю на путешествии в обществе столь высокопоставленных чародеев. Если они торопятся, то им совершенно не обязательно дожидаться меня». «Прошу прощения, благородный Дон, но данные мне приказания вполне четкие и недвусмысленны». Пальцы молодого чародея тискали жезл. Вам предписано отправиться немедленно. За спиной мага черной громадой поднялась туша боевого Голема. Раструпарки Бузы уставился прямо в грудь Дигвилу. Хорошо, ледяным голосом бросил молодой рыцарь. Показыва дорогу. Губы волшебника дрогнули. Он хорошо понял оскорбление. Дигвел обращался к нему, словно к комнатному слуге. Однако деваться некуда. Дорогу пришлось показывать. Паланкин был тем же, как и спутники. Выглядели маги неважно. Пошли прахом былые старания куаферов и банщиков. Седые бороды у всех изрядно опалило. Запах гарри пробивался сквозь изысканные ароматы парфюмов. Под глазами у всей троицы залегли черные круги, словно почтенные господа коллегианты. Самая меньшая седмицу предавались неумерным возлияниям в обществе веселых девиц. Дигвилл сдержанно поклонился. Маги ответили — Старший с немалым трудом, шею у него скрывала плотная повязка. «Могу ли я поздравить вас с успехом, досточтимые метры? Вежливо осведомился Дигвил, устраиваясь на привычной крышке рундука внутри паланкина. «Эм, да», — наконец ответствовал старший, Макс с фиолетовыми камнями в навершие посоха. «Все удалось. Самым наилучшим образом». «Возблагодарим Ом Прокреатора!» — ханжеским голосом заявил Дигвилл, широким жестом сотворяя охранительное знамение. «Возблагодарим!» — недоверчиво и после некоторой паузы отозвались маги. Особо вера в Новсиное никого не занимала. Там имелся свой епископат, но с господами Высоким Арканом не больно-то поупираешься. Маги ревниво следили за соперниками в рясах и никому развернуться не давали. «Могу ли я осведомиться?» «Не можете, Дарано...» «Тьфу!» «Пропасть не можете!» Не выдержал старший из магов. «Делайте, что вам говорят. Высокому Аркану вы еще нужны. Как только перестанете быть нужным, отправитесь на все четыре стороны». «И радуйтесь, что путешествие с удобствами, а не как через Некрополис в караване пленных». Не удержался второй чародей. Дигвилл не без изящества склонил голову, как бы показывая, что дальнейший спор он считает ниже своего достоинства. Молодой рыцарь ожидал, что они вернутся в столицу державы, однако вместо этого они остановились, стоило им пересечь границу Навсиная и миновать памятные ворота. Дигвилла чуть ли не в зашее вытолкали из Паланкина. Его спутники, смешно путаясь в неудобных долгополых мантиях, кинулись к неприметному строению шагах в от тракта, который Дигвелл по-первости принял за казарму таможенной стражи. Однако там оказалось отнюдь не таможня. «Не мешкайте, благородный дон, шагайте, шагайте!» Поторапливали его и раздраженно шипели вслед. Дигвил, как мог быстро спускался по крутой винтовой лестнице, уходившей вниз оборот за оборотом, искудно освещенной редкими факелами. На магических светильниках тут явно экономили. Потом были узкие и низкие коридоры, скрипучие двери и чадное пламя светилин. Дигвело мало что не пихали в спину, понуждая спускаться все ниже и ниже. Наконец это кончилось. Какой-то чародей, правда полноправный, нежалкий подмастерьешка с жезлом вместо посоха, велел Дигвелу ждать. Рыцарь очутился в узкой коморке, где всего-то и помещалось, что два сундука с давно стершимися рисунками, стоящие у стены, «Ждите здесь!» — грубо бросил мак и нырнул в низкую дверь. Дигвелл молча сел, не глядя на чародея. За такой тон любой серв поплатился бы головой, а негоцианта отправили бы под плети. «Не торопись, не спеши, молодой Дон Дарано. никуда они не денутся». Рыцарь умел ждать. Он молча сидел, смотря на подрагивающее пламя коптящей светильни. Рано или поздно все это кончится. Выиграет тот, кто сохранит больше сил к концу сражения, а сбоку военного дела. А потом в коморку вдруг ввалились двое. Один был самым обыкновенным магом Навсиная, даже не магом, а так очередным подмастерьем. Другой же, тут Дигвелу потребовалась вся выдержка, чтобы с каменным лицом взглянуть на новоприбывшего, что, жутко осклабившись, откинул капюшон, явив молодому рыцарю третий глаз, устроившийся как раз посреди лба, Воспаленный и красный, окружённый складками шелушащейся кожи глаз этот казался каким-то монстром, чудовищем, впившимся в человеческий лоб. Трёхглазый заметил взгляд Дигвела и зашипел, растягивая лягушачий рот, как показалось рыцарю, не без самодовольства. Что страшно, благородный дон? Бойся, бойся, то ли ещё будет. Дигвел спокойно, не меняя выражения лица, поднялся, правая рука сжалась в кулак. Благородный дон! Всполошился молодой маг. «Прошу вас, благородный дон!» На счастье скрипнула дверь. В нее просунулся еще один подмастерье. «О, ты тут, наконец-то! Мэтр уже выказали неудовольствие. Чего медлили-то?» «Что ты, что ты, Гумбольд?» Всполошился подмастерье, пришедший вместе с трехглазом. «Спешили как могли, прямо с дороги. голем авто сам знаешь, каких дадут, коли не алюр три креста. Еле шевелятся. Масло из всех суставов капает. «Не оправдывайся!» — Гумбольт важно сдвинул брови. «Прибыли, ладно. Досточтимый Метхли, прошу за мной!» «С превеликим удовольствием!» — прохрипел трехглазый, боком протискиваясь в узкую дверь. «Ну и чудище!» — подумал Дигвил, не трудясь скрыть гримасу омерзения. «И откуда его только выкопали? Зачем притащили сюда и зачем здесь сижу я?» На последний вопрос ответ он получил раньше, чем полагал. Узкая дверь вновь распахнулась, и все тот же Гумбольд сделал ему недвусмысленный жест, мол, заходи. Еще одно оскорбление, еще одна засечка. Счет Дигвила к магам на Фсиная возрастал не по дням и даже не по часам. «Что, Метхли?» — Алидора твердо смотрела в дергающийся третий глаз мага. «Никак нашел новых хозяев? Думаешь, они помогут тебе отомстить? Наивный». Маги помогают только сами себе. Углы жуткого рта поползли к вискам. Нет, прошипела жабья пасть. Тебе я отомщу сам, вот прямо сейчас. Спокойнее, дорогой мой, вмешался шеверат. Помните, для чего вы здесь? Нам требуются ответы на вопросы, а не хладный труп, ну или в вашем случае не хладный, но труп. У тебя был шанс, гончая холодно бросил на всенайский маг. «Но ты предпочла молчать. Что ж, это твой выбор. Тебя нам придётся вскрывать, и мой коллега Метхли может оказаться тут поистине незаменимым». В животе Алиэдоры сжался ледяной комок. Кажется, они решили потягаться с скором Дарби. «Действуйте, коллега!» кивнул Шевверат. Метхли осклабился, полез за пазуху, и извлек оттуда нечто вроде маленького ножичка, остриё ярко светилось. Приглядевшись, Алиедора увидела там крошечный камень магии. «Начнем, пожалуй», — не то прошипел, не то просвистел трехглазый чародей и потянулся ножом с давно стершимися рисунками к груди Алиедоры. «Прошу прощения», — Шеверат был любезность. «Желательно было бы присутствие еще одного свидетеля. Так сказать, одна рука хорошо, а три лучше». Трёхглазый Метхли осклабился, как бы в знак того, что оценил шутку. «Гомбольд!» И шустрый помощник мигом исчез за дверью. А потом она распахнулась вновь, и Алиэдора, вскинув глаза, встретила растерянный взгляд своего несостоявшегося деверя. «У меня сегодня прямо-таки день неожиданных свиданий», усмехнулась она побелевшими губами. «Тоже хочешь поглазеть, как меня будут резать?» «Ты же смотрела, как зомбируют моих воинов!» «Тихо, совсем не по-рыцарски», — ответил Дигвел. «Что ж значит, мы квиты?» Лейдора гордо задрала подбородок, но чтобы голос не дрожал, потребовались все силы. «Хочешь смотреть? Смотри, зрелище будет захватывающее. Вот он...» — кивком она указала на Метхли. «Настоящий мастер своего дела. Могу засвидетельствовать и дать самые лучшие рекомендации». Дигвел побелел. «Смотри, смотри!» острье с камнем магии коснулось кожи, и не закричать она смогла лишь благодаря выучке гончей. «Смотри, как следует, смотри в оба, диверек. «Работаем, Гумбольд!» спокойно проговорил Шеверат. «Господин Метхли знает свое дело и его сделает. Ну а нам надо сделать наше. Она может молчать, но боль открывает такие двери, о которых испытуемая даже не подозревает. Алейдора заставила себя не чувствовать теплых щекотливых строек, стекавших по коже, словно стеной щитов, отгородившись от боли. Всему этому ее учил и старательно мастер Лотариус. Сколько-то она продержится, должна, обязана. Однако потом она все равно сломается. Эликсиры, убирающие на время боль, разумеется, входили в арсенал любой гончей, но она и впрямь уже слишком давно ничего не принимала, а то, что в скляницах,. Это вообще-то служит совсем иному. Метхли, отвратительно шипя, вел острием вниз от левой олеидориной ключицы, прямо к нанесенным еще кором Дарби и его присными рунам, резанным прямо по живой плоти. Камень магии ярко светил даже сквозь заливавшую его кровь. А потом зачарованное острие коснулось извива руны, и алиедора закричала, запрокидывая голову и биясь затылком о столб. Боль ворвалась со всех сторон, словно вражеское войско в захваченный город. Она кричала, но также кричал, вернее, выл метхли, тряся рукой с зажатым в окровавленных пальцах обломком магического клинка. Камень магии распался пылью, и железо плавилось, срываясь на каменный пол тяжелыми пламенеющими каплями. Шевераты и Гумбольд застыли, вытаращив глаза — Некий сложный аппарат, весь из острых поблескивающих частей и многочисленных камней магии, понатыканных во все места, линз и тому подобного, окутался не откуда взявшейся красноватой пылью, по сверкающим хрустальным дискам побежали трещины. Гумбольд тонко заверещал, выдернул кинжал из складок одеяния, слепо замахнулся на Алеидору. Дигвелдера, но играючи перехватил руку, резко завернул, и клинок со звоном упал на плиты пола. Аруны под одеждой Алеидоры продолжали вспыхивать резким и режущим светом, смотреть на который не смог бы никто, словно на солнце в зените. Медхли выл, повалившись на спину и тряся правой кистью, она вся побагровела, как от сильного ожога. Шеверат разобрался первым и шустро выскочил за дверь. Алеидора слышала его быстро удаляющийся топот. Цепи, которыми была прикована гончая, раскалились чуть не до красна, но лопаться отнюдь не спешили. Гумбольдт извивался, пытаясь избавиться от железной хватки Дигвилла. Все-таки бывают моменты, когда рыцарь это много, много больше, чем маг. Аруны все сияли все ярче и ярче, из оставленного ножом метхли разреза сочилась, не останавливаясь кровь. Леодора кричала, срывая горло, но мука не прекращалась. И помочь уже никто не мог. Дигвилл отшвырнул Гумбольта, протянул было руку к бившейся у столба гончей и отшатнулся. Свет пылающих рун резал, словно лезвие бритвы. По ладоням и пальцам рыцаря заструилась кровь. Мэтр Шеверат, несомненно, знал, что делал, когда бросился на утёк. Гумбольт, окороч, уползал прочь. Метхли катался по полу и выл. Сейчас руны полохнут и всё кончится. Вдруг осознала Алейдора. Это пробилось даже сквозь боль. Дигвел однако, не отступил. Подхватил железные палаческие клещи из жаровни, поддел ими раскаленную цепь. Краснота мигом рванулась по рукояткам, рыцарь зашипел от боли, но клещи не выпустил. Напрягся, застонал от натуги, но сумел таки снять цепное звено вбитого в столб крюка. Алейдора тяжело грянулась на пол. Руны все еще пылали, и Дигвел отшатнулся, Гончая его очень хорошо понимала. Последний подарок Кора Дарби действовал и явно не собирался останавливаться. Капля крови Белого Дракона не может, не должна подвергнуться пыткам. Это неслыханное унижение его могущества. Поэтому и она, и палачи должны умереть. Крайне желательно, чтобы в страшных мучениях. Над Дорой собиралось ярко пылающее облако. Внимательный взгляд, быть может, сумел бы разглядеть в нем причудливо перевитые руны. Такие же, что покрывали и ее тело. Руны медленно вращались, сплетались и вновь расплетались. Беспощадный свет резал камень, дерево и плоть. Дигвил сгребалидору Алейдору в охапку, опрометью выбежал испыточно, и не подумав, однако, запереть дверь. Воющим комком боли следом выкатился и трехглазый маг Метхли. Алейдора вывернулась из объятий бывшего деверя. Не хватало еще, чтобы ее спасали. Она дернулась. И кандалы, едва не погубившие ее там, в камере, лопнули, распавшись черным пеплом. Метхли метнулся черной крысой куда-то в боковой проход, а Алиедора, откуда только силы взялись, потащила Дигвела вверх, потому что знала, там внизу свивается упругий клубок силы, и остались считанные мгновения до того, как эта сила обретет свободу. Камни вздрогнули, в ужасе охнули стены, застонали скрытые в их толще перекрытия. По всей подземной крепости прошла смертельная судорога, по коридорам и переходам устремились реки гудящего, сметающего все на своем пути пламени. Попадавшихся по пути магов, растерянных, перепуганных, бестолково размахивающих посохами, Лейдора просто сшибала с ног, не до них. Она и Дигвелл успели выброситься из дверей невзрачного домика за миг до того, как из всех его окон вырвался истребительный огонь. Что стало с чародеями, застегнутыми пламенем внутри, Гончая не думала. Как была, в рваной окровавленной одежде бросилась туда, где смерно стояли гайто пограничной стражи. Неуклюжие големы тупо глядели на беглецов, не имея приказа, как действовать в таком случае. Видать, со времен самого Харпаха никто не дерзал посягнуть тут на авторитет державы Высокого Аркана. Дигвел никак не мог угнаться за невесткой, бежал, запахавшись. Да, потолстел, деверь, потяжелел. Видать, не слишком бедствовал у магов Навсиная или где там его носило все это время. Счастье, что скакуны стояли под седлами. «Да не волохайся ты там!» Совсем не по-благородному выкрикнула Алейдора, когда Дигвелл замешкался, возясь с привязью. Гикнула, ударяла пятками, и Гейто сорвался с места. Хороший, сильный, досы кормленный. Их никто не преследовал. Здесь, на самом юге державы Навсиная, укрыться смог бы и глупый. Густые леса подстать тем, что служили домом народу ситхов, тянулись почти от самого побережья. Нет, здесь хватало городов и городков, узких быстрых рек и распаханных, несмотря на олихолетие полей, но леса прямо-таки манили непроходимыми чищобами, где так легко затеряться. У магов на всеная хватает забот и без нас. Поищут и перестанут. «Стой, да стой же, Алидора!» Дигвел. Скачет, нагоняет, размахивает руками. Наездником он всегда был отменным. Сейчас заведет скучные речи, что они слепо бегут, сами не зная куда, что у них ни оружия, ни припасов, ни даже фляжки с водой, что надо поворачивать в сторону портовых городов, где куда легче добыть все перечисленное. Нет, нет и нет. Да, скоро навалятся и голод, и жажда, но с ними гончая справится. Не это сейчас главное, а то, что случилось с Терном. Где он? «Был ли Тхус в том же подземелье, или ему повезло очутиться где-то в ином месте? Во всяком случае, я отсюда...» «Не уйду», — закончила она вслух, когда Дигвел оказался рядом. Леидора даже не стала дожидаться его слов. «Здесь останусь, надо... вытащить тут одного... спутника моего...» Дигвел тоже спешился, тяжело дыша. Рука его привычно шарила у пояса, но там ничего не было, ни меча, ни даже самого захудалого кинжала. «Ты безумно! надо убираться отсюда, пока целы. Скольких магов ты спалила?» «Я никого не палила», — огрызнулась Алиэдора. «Это не я, это вне моей воли. Иначе очутилась бы я тут вообще, бы оно все выходило так просто». Дигвелл затравленно огляделся. «Боишься, Диверёк?» — хладнокровно осведомилась Гончая. «Да это тебе не миодорских серфов жечь». Молодой рыцарь дернулся от обиды, на скулах вздулись жалваки. «Мы с мертвяками рубились пока ты идора презрительно сощурилась чего ругаться родственничек встретились и разойдемся сдается мне мы квиты только вот боюсь придется тебе тоже теперь укрывище в некрополисе искать маги такого не прощают и ничего ты им не докажешь Удар попал в цель кулаки дигвила сжались сгребут тебя как пособника отвратной гончей продолжала насмехаться аидора «А дальше будут пытать, пока не скажешь. Ну, не знаю, что именно они придумают. Ладно, родственничек, мне тут болтать не досуг, надо возвращаться». «А что потом?» — не удержался рыцарь. «Что потом? Найду моего спутника. Он головастый, может, чего посоветует». «А ты не думаешь, что ты и его тоже?» «Не я, не я. Сколько повторять можно?» — ощерилась Алиедора. «Не я. И он такой. Его не так-то просто изжарить». «А то уезжай, уезжай, Дигвилл!» Она впервые назвала рыцаря просто по имени. «Нечего тебе тут делать. Мои счеты с магами, они только мои. Возвращайся... домой!» Последнее слово далось тяжелее всего. «Нет никакого дома Алиэдора!» Дигвилл высоко поднял голову. «Долье под Некрополисом. Никого живого не осталось, я так думаю. В Миадоре големы бьются с зомби, а в Долье...» Он только махнул рукой. «А что с твоими...» Леидора словно тащила неподъемный груз. «Ютайла, дети...» Она поднесла ладонь к колбу, точно стараясь вспомнить. «Альвейна, Десмат?» «Ничего не знаю», — отвернулся Дигвелл. «Маги говорили, они в безопасности, но более ни слова. Хочу, должен их найти». «Удачи», — негромко произнесла Леидора. «Как добираться станешь? Через всю державу?» «Проберусь как-нибудь», — отвернулся рыцарь. «Оружие добуду, только придется сначала до ближайшего порта пройтись. А уж оттуда. Ты-то сама...» «Сказала же, здесь останусь». Дигвелл, похоже, так и не поверил, что она говорила всерьез. «Тебе решать». «Мне, конечно же», — фыркнула Алиедора. «Хватит уже нарешали за меня, такого нарешали, что самим тошно. Прощай, Дигвил, Второй раз мы с тобой свиделись, когда никто не ожидал». А уж будет ли третий, того сказать не берусь? Боюсь я и подумать, что может случиться, коли нас еще раз вместе сведет. Дигвелл взобрался в седло. Прощай, Алидора, судить тебя не буду и. Эти речи оставь фра какому-нибудь! Прошипела гончая мигом ощетинившись. Хорошо, примирительно сказал рыцарь. Оставлю, но все-таки. Не твоя эта война, Аля. Наше все там на севере. И знаешь, что я подумал? Мастеров смерти нам не надо, хотя и весь Некрополис прошел. Многое повидал, и самыми злодейскими злодеями их отнюдь не считаю. Но и без магов на всеная мы тоже обойдемся. Бодаются на наших землях мертвые воины с мертвыми големами, а надо вышибить оттуда и тех, и других, и державу, и мастеров. Алейдора опустила голову. Она гончая Некрополиса. Ее рождению помог мастер Лотариус, как и другие из гильдии, но. В словах Дигвела крылась своя правда. Когда она, несмотря ни на что, сделается королевой Некрополиса, зомби уйдут из Миодора и Долье. Есть куда более достойный их клинков враг. Прощай, Дон Дигвил. Прощай, Даньята Алиедора. Подземелье ощутимо тряхнуло, замигали даже камни магии. Незримая волна прокатилась от стены до стены, пробуя на прочность плиты и перекрытия, заставляя крошиться связующий раствор в стыках. Между звеньями кандальных цепей проскочили синие искры, металл звякал, словно ожив. Магистр Ордена Гидры пошатнулся, маги вскочили с мест. Удар. За плотно запертыми дверьми словно вспыхнуло новое солнце, створку сорвало с петель, темница заполнилась дымом. Грохот опрокидываемых скамей, вопли людей, надрывный кашель и гудение пламени, бушующего где-то наверху. Кто-то с криком катился вниз по ступеням, срывая с себя пылающие одеяния, кто-то выкрикивал заклинания, от ужаса, наверное, припомнив до древние вокабулярные формулы. Тхус остался прикованным и не пошевелился. Однако маги на в всё-таки не зря создали крупнейшую державу, успешно передушив всех конкурентов и отразив не одно нападение. Растерянность быстро сменилась деятельной распорядительностью. Половина чародеев бросилась прочь из зала, Остальные же занялись дымом и прочими неудобствами. Короткое время спустя ничего уже не напоминало о случившемся, и даже сорванную дверь ухитрились пристроить обратно. Вернулась и большая часть магов. Пожар прекратился, а погибших и пострадавших само собой пред в вслух не говорили. «Хм, досточтимые коллегианты предлагаю возобновить». Тем самым фальцетом заявил низкорослый Макс с такими грустными и сросшимися на переносице бровями, что на них можно было вешать украшения. «Дело не терпит отлагательств. Произошел достойное сожаление и весьма прискорбный инцидент, однако он не должен отвлекать нас от главного. Соответствующие распоряжения сделаны, ликвидацией последствий уже занимаются». По губам Тхуса скользнула слабая улыбка. Похоже, моя спутница преподнесла вам небольшой сюрприз, господа дипломированные пользователи высокого аркана. Слышно было, как у кого-то из чародеев заскрежетали зубы. Да-да, возвысил голос Хус. Она скрылась, и вы ничего не смогли сделать. Досадно, не так ли? Может, вам интересно узнать, как я догадался? Нет, не интересно. Магистр собрал волю в кулак. «Для нас важно совсем другой отхуз, и мы это получим даже против твоей воли. Не считаете ли досточтимый, что нам пора начинать?» Обратился рыцарь к низенькому магу с фальцетом. «Несомненно», — энергично затряс тот бородой. «Начинаем, коллеги, по протоколу Эммера?» «Мы проиграли, роллы. Нам конец, и Смарагду конец тоже, ох, проклятые цепи!» Ты повторяешь это в сотый раз, Фериальф, уймись, это ничего не изменит. Я тебе… ох… поражаюсь, Ролла. Эти несчастные недомаги ударили нам в спину, проломили защиту, затопили нас силой, сожгли корабль и захватили пленников. Никто никогда не мог помыслить, что эти… эти вчерашние зверьки окажутся на такое способны. Поистине наступают последние дни. Магия Смарагда уже не первая в мире. «Магия Смарагда по-прежнему первая. Заруби это себе на носу, Фериальф. Мы просто не успели отвести избыток мощи. Они сожгли два огромных камня магии. Наверное, берегли с древнейших времен. С этим не справилось бы никакое заклинание мудрых. Нужно было еще одно, но на него мне не хватило двух мгновений». «Какая разница, все пропало, Ролле. Мы в цепях, она же магия не может нас отсюда вытащить». А если эти вчера слезшие из деревьев убьют Тхуса? Они его не убьют. Почему? Потому что его везли мы, пленники понадобились чародеям на Всенае только потому, что они потребовались нам. Да? Хотелось бы тебе верить. А придумал ли многомудрый Ролла, как мы станем выбираться из этого проклятого подземелья? Ненавижу человеческие строения, дышать нечем, камень и тот ухитряются убить. «Заодно, как они умудрились оставить нас без магии? Мы должны были выйти отсюда, едва за ними закрылась дверь». «Разве ты ничего не чувствуешь, Фериальф? Они жгут камни магии и жгут все время, чтобы только не дать нам сплести ни одного заклятия. Поэтому не волнуйся, очень скоро эту дверь откроют. Хотя бы для того, чтобы попытаться нас убить». «Да, отрадно слышать. Хорошо бы пораньше». «Не сомневаюсь ни мгновения». Но, Фриальф, если ты по-прежнему будешь настаивать, что наш долг доставить Итхуса и гончую нас Маракт, тебе придется действовать, как я тебе скажу. Хорошо, разыскивающий. Я буду повиноваться твоему слову. Зачем такая серьезность? Мы достаточно прошагали плечом к плечу. Надо подождать совсем немного. Алейдора очень быстро поняла, что далеко не все маги навсиная сгинули в разожженном ее рунами пожаре. Очень скоро из дверей домика вывалилась первая фигура в долгополом балахоне, перепачканном гарью во многих местах. За ней другая, третья. «Очень хорошо», — прошипела Алейдора, — «будет с кем позабавиться». Да, эликсиров у нее не было. Не осталось ничего, кроме лишь вшитых в ее собственную плоть склянец. Про оружие и говорить нечего. Что ж, пришла пора доказывать, что она много больше, чем простое мясо. Теперь уже опомнилась и пограничная стража. Задвигались големы, зыркая во все стороны рубиновыми глазищами. Лейдора ждала, распластавшись в зарослях. Благо здесь, на юге, осень почти не чувствовалась. «Суетитесь, суетитесь», — шептала она про себя, прикусив запекшиеся губы. «Ну что ж, спасибо тебе, белый дракон» или гниль, или тьма, чья бы сила не оживила руны, спасибо ему, а теперь вперед. Суетящиеся магии и наемники, тяжело топающие големы, никто не заметил стремительную тень, скользнувшую словно мимо всех и всяческих взглядов прямо в закопченную узкую дверь. Гарь, ее запах лез в ноздри, не до конца рассеившийся дым ел глаза. Лейдора только зашипела, когда из резкого движения вновь закровоточил разрез под ключицей, оставленный зачарованным ножом Метхли. «Это плохо. Очень плохо. Кровь гончей даст магам навсяная власть над нею. Значит, надо торопиться». Спешивший куда-то наверх чародей ничего не успел понять. Ноги ему подсекли, и он кулем свалился на пол. Жесткая рука вцепилась в горло. Другая, схватившись за ворот, балахона, играючи потащила упитанного магика в какой-то закут. Посох у него тотчас же выдернули, с пояса сняли кинжал. «Говори!» — прошипела гончая, уставившись на перепуганного чародея злыми и с сине-черными глазами, обведенными синеватыми кругами. Чародей задергался и захрипел. Лейдора размахнулась, ногти прошлись по щеке мага, царапины закровоточили. Мак дернулся, но держали его крепко. Гончая оставалась холодна и спокойно. Никакой ярости, гнева, жажды мести, вообще ничего. Ей нужно знать, где терн, вот и все. Жизни других не имеют значения. Маг упирался недолго, заговорил дрожащим и прерывистым голосом. Время от времени Алиедора подбадривала чародея уколами его же собственного кинжала. О, пощади, пощади, я все сказал! стенал навсенаец. Когда-то давно маленький и нескладный человечек, Длорм, вот так же точно просил ее о пощаде, рассказав все, что знал. Его она пожалела и отпустила, но то был Длорм, безвредный и неопасный. Чародей всеная совсем иное дело. Все сказал, говоришь, глаза Алиедоры чуть сузились. Тхус именно там? Там клянусь, там без обмана. Алейдора даже не озаботилась произнести сакраментальное. «Веди, и если обманешь...» Одним резким движением сломала могу шею, отбросив обмякшее тело, словно тюк с трепьем. Три марша вниз, 20 шагов по левому коридору. Марш вверх, десять шагов до коридора направо, четыре марша вниз, поворот налево и прямо, прямо до самой последней двери. Леидора улыбнулась, подкинула и поймала кинжал, повернулась и легкими бесшумными шагами сбежала вниз по пустым и крутым ступеням. Слова чародея она, разумеется, проверит. Правда, пока что навстречу никто не попадался. Стены покрывали копоти сажа, как и низкие сводчатые потолки. Здесь погулял огонь. «Вниз, вниз, вниз, влево, вверх, вправо, вниз, вниз, вниз, вниз», — отсчитывала она. Навстречу попались трое чародеев. Лейдора тенью взметнулась под потолок. Распласталась там, выгнулась дугой, упираясь в стены руками и ногами. Приём простенький, с такого начинает обычное мясо. Но сейчас он удался как нельзя лучше. Маги протопали мимо, ничего не заметив. «После, после она возьмется за них. После!» — твердила себе гончая. «Сейчас Тёрн. Главное — это Тёрн. все таки чем-то он зацепил тебя, этот светлый паладин, смешной и наивный. Болтает всякую чепуху, над которой смеялся бы весь некрополис, включая зомби. Другая гончая забыла бы и думать о нем, едва освободившись из плена, а вот она, и не надо даже прятаться за полученным приказом, все равно ведь она не может отправить сообщение. Все, последний марш. Здесь в глубине огня почти не было, стены лишь слегка затронуты копотью. Правда, совсем нет магов. Светильники редки, а низкие двери по сторонам узкого и низкого коридора подозрительно напоминают камеры для узников. Ага, голоса, тихие, приглушенные. впереди за поворотом. Лейдора сжалась в комок, напрягая слух. Эх-эх, нет эликсира, от одного глотка которого она услыхала бы все, каждое словечко, каждый звук. Барбарбу монотонно бубнили голоса. Рыбу-бур-быр. подпрыгнула, подтянулась, зацепившись кончиками пальцев за едва заметную трещину вкладки. Там за углом все таки горел светильник. Но падавшие тени оставляли вверх арочного дверного проема почти что в полной темноте. Небольшая квадратная комора посреди низкий стол с тройкой бронзовых треножников. На них, потрескивая, ровным и блеклым пламенем что-то горит. Наверное, какая-то алхимическая дрянь. Трое магов. Лопы, щеки блестят от пота. Руки так и мелькают, все время подбрасывая в огонь какие-то мелкие крупинки. Горючий песок? Да, бывает, слыхала. Значит, терна держат здесь. Что ж, задача нетрудная. Магия заняты своим, оружия у них нет, никто и пикнуть не успеет. Как это гончие Некрополиса до сих пор не положили конец войне. Всех этих чванливых чародеев запросто можно было бы перерезать. Ну, хотя бы и во сне. Долго она не раздумывала, не размышляла, дело казалось простым и легким. В некрополисе приходилось куда жарче, в яме с голодным зверьем. Она шагнула сквозь тень, падая, переворачиваясь и оказываясь прямо за спиной у занятого подсыпанием песочка вагон чародея. Сейчас его шея сломается, словно тростинка, и гончая. Удар в бок отбросил ее к дальней стене. От боли, несмотря на вшитые скляницы, помутилась в глазах. Кто-то из чародеев оказался быстрее, чем думалось. Выучка Некрополиса взяла свое, Алейдора откатилась в сторону, а там, где только что была ее голова, в стену ударило нечто вроде огненного шара. Камень зашипел и вспучился, словно поверхность трясины. Ясно, что тот огонь был далеко не простым пламенем. Второй раз Алейдора уже не промахнулась, сбила с ног двух чародеев, собой прикрывавших третьего, но зато он опять-таки успел. Гончую вновь швырнула назад, крепко приложив спиной об угол. Хрипя, она поднялась. В глазах мельтешила кровавая круговерть. Макс торжествующий ухмылкой крутил перед собой руками, выделывал какие-то пассы. Другой корчился на полу. «Молодец, Гончая, попала куда надо». Третий по-прежнему подсыпал что-то в пламя. Сердце бешено билось. Кровь мчалась по жилам, и словно наяву Алиэдора чувствовала, как выталкивают из себя содержимое, вшитые в ее плоть скляницы. Гончую словно подбросила. Тело ответило влитом в жилы эликсиром, руки что-то сделали, что она не знала, но Макс схватился за горло и осел. За спиной Алиэдоры воздух не то вспыхнул, не то заледенел, а может и то, и другое случилось одновременно. Третий чародей успел взвыть. Успел опрокинуть треножник с пляшущим в чаше блеклым пламенем, но алхимия некрополиса работала, гончая оказалась слишком быстрой. Чародей отлетел, мертвый как колода, но заклятие его продолжало работать. Разлитый по поверхности стола огонь зашипел, потухая и стоял серым дымом, и он, этот дым, вмиг обернулся сетью, туго спеленавшей Алиедору по рукам и ногам. Туго, но не совсем туго. Гончая все-таки могла шевелиться. Из глаз готовы были палиться слезы. Сцепив зубы, Алиедора потянулась к рукояти тяжелого засова, запиравшего камеру, где, не сомневалась она, находится Тхус. Однако серые петли стягивались все ту же, приходилось подтягиваться уже на одних пальцах, хрипя. Алейдора почти доползла до двери, и тут старые доски брызнули в разные стороны, словно вышибленные изнутри тяжелым тараном она остолбенела, забыв даже об охвативших ее путах. Дверной проем заполнила клубами дыма. Сейчас оттуда шагнет Тхус и тогда. Приветствую тебя, смелая гончая. Наклонился к ней Ролы. Рад видеть тебя и благодарю за помощь. Из дыма вынырнул второй пленитель, пригнулся, хищно сощурился при виде бездыханных магов, что-то резко и повелительно бросил Ролы. Нет, Фериальф. Покачал головой Ролы. «Ты не прав. Своим спасением мы обязаны ей. Она уничтожила блокирующее нашу магию заклятие. Рисковала, смертельно рисковала, спасая нас. Почему гончая?» И он присел на корточки, пристально глядя ей прямо в глаза. «Идем, Ролла, С глухой угрозой проговорил Фериальф, теперь уже на понятном Алеидоре языке. Тхус важнее этой девчонки, скажу я напрямик, раз уж ты так настаиваешь, чтобы она знала, о чем мы говорим». «Да, хорошо бы доставить мудрым их двоих, но раз приходится выбирать, то наш долг...» «Я понимаю», — мягко ответил Ролла. «Что ж, Гончая, ничего не хочешь мне сказать?» Задыхаясь, Алиедора попыталась плюнуть в лицо магу Ноори. Тот ловко уклонился по змеиному неуловимым движениям. «Не стоит так злиться», — сказал он примирительно. «Мы свободны благодаря тебе и не собираемся причинять тебе зло». «Да, я бы хотел, чтобы ты отправилась с нами. Но раз наблюдающий Фериальф настаивает, я готов удовольствоваться Тхусом. Соответственно, освободить тебя я не могу. Замысел твой мне понятен. Мы должны отвлечь на себя магов Державы, в то время как ты проберешься к Тхусу. Что ж, неплохо придумано, потому как драться нам с нофсинайцами и впрямь придется. Но ты останешься здесь. Так требует высшая необходимость. Прощай, Даньята Алиедора Венти». Убийца собственной семьи. И легкой изящной походкой, почти не касаясь пола, разыскивающий Ролла вышел. Нет, даже не вышел, он удалился, словно плечи его облекал королевский пурпур, а чело венчало корона из чистого девита. Наблюдающий эфириальф последовал за ним, с тем же царственным видом. Лейдора осталась на полу кусать губы в бессильной ярости. «По протоколу Эммера!» — с напором повторил маг. Седая поредевшая бородка затряслась, он с усилием поднялся, захромал через зал прямо к скованному тхусу. — Нельзя терять время. — И вы, досточтимый, как и собратья господина магистра, станете гадать, не есть ли я невоплощенный темный? — Сароний спросил тхус. — Невоплощенный темный? Чародей повернулся к рыцарю. — Что он говорит, неужели ваши подручные могли задавать ему такие... Хм, неумные вопросы? Я в том весьма сомневаюсь. Казалось, щеки магистра под глухим шлемом заливает краска. Это, скорее всего, просто выдумка. Наш пленник отчаянно ищет способ избегнуть пытки и для того пытается столкнуть нас лбами, досточтимый. Если ваши недостаточно осведомленные пособники. сарказм в словах стал оскорбительно заметен, и в самом деле пытались пробудить невоплощенного, то я не удивлен, что все закончилось такой трагедией, «Хорошо еще, что устояли сами стены!» Магистр, нет сомнений, не замешкался бы с ответом, но ему в лицо, усмехаясь, смотрел никто иной, как один из глав коллегиума дипломированных пользователей Высокого Аркана, некоронованных владык державы Навсинай, и лгать тому в лицо было, надо понимать, смертельно опасно. «Значит, пытались!» — махнул рукой чародей. «Ну как дети, сударь мой магистр, честное слово!» «Я полагаю...» — попытался отпереть цары, царь, словно нерадивый ученик, схваченный учителем за ухо при попытке списать. «Я полагаю, что имело место досадное и достойное всяческого осуждения попытка покойной Донни Супрамага выйти за пределы данных ей строгих и недвусмысленных инструкций». «Оставим это!» — махнул рукой чародей. Начинаете в конце концов, сколько можно тянуть?» вы не боитесь кончить, как те самые вышедшие за пределы инструкций, досточтимый?» Тхус в упор взглянул на мага. «Навсегда остаться здесь, в грязном подземелье, в то время как ваша бессмертная душа, если верить слугам Ом Прокреатора, достанется призраком демонам из неведомой бездны. Вот сударь-магистр вам так и не рассказал, что же они нашли в опустевшей крепости, после того, как мне и моим товарищам удалось унести оттуда ноги. «Почему же не рассказал?» «Всё рассказал», — удивился чародей. «Но твои выдумки, Тхус про неведомых призраков прибереги для более легковерных слушателей». «Как же я тогда сбежал?» Террон не давал своим пленителям перевести дух. «Если эти нарушители инструкции действительно пытались пробудить тёмного», — пожал плечами маг, — «то нет ничего удивительного в том, что заклятие обратилось против них самих, известный...» Известный лишь искушенным в таур магических науках эффект. Но, как явствует из случившегося, ни Донья Супрамаго, ни Дон Командор этого не знали. Прискорбно, сударь мой магистр, весьма прискорбно. Вам не следовало бы жалеть золота на платные курсы повышения магического мастерства для ваших подчиненных. «Пока что наш пленник вполне успешно заговаривает нам зубы», пробурчал магистр, отворачиваясь. «Мы теряем время, досточтимый». «Не совсем», — прищурился обладатель Фальцета. «Я и в самом деле узнал кое-что любопытное. Ну а теперь и в самом деле пора. Тхус, тебе ведомо, что такое протокол Эммера?» «Нет», — равнодушно ответил Терн. «Полагаю, какое-нибудь очередное мучительство. Не думаю, что я сильно ошибся». «На сей раз ошибся, Тхус, и весьма». Маг потер сухонькие ладошки. Протокол сей назван в честь мэтра Эммера, первооткрывателя сего принципа и разработчика всех главных положений. Так вот, он служит для вскрытия потайных магических потенций, дорогой мой пленник. К сожалению, после этого из допрашиваемого нельзя выжить ничего больше. Чародей хихикнул. Сознание разрушается, чело... Э, любой подвергшийся воздействию превращается, грубо говоря, в дурачка, испражняющегося под себя и только из способного, что пускать слюни. Прельщает тебя такая судьба, Тхус?» Терн ничего не ответил, замер, словно к чему-то прислушиваясь. «Лейдору вы поймать так и не сумели. Она ускользнула». По губам Тхуса скользнула легкая усмешка. «Надо же, господа дипломированные пользователи, так и простоволосятся, Не заметить, не понять, что значат и для чего служат руны на ее теле». «Я догадывался, но подтверждение само собой получить не мог. И вот дождался. А всё потому, господа маги, что тех же северных варваров, поклоняющихся так называемому «белому дракону», несуществующему и, следовательно, легендарному, вы презирали вплоть до полного игнорирования их магии и достижений. Прискорбна, ваша милость, член коллегиума, не так ли?» «Оставим это». Отвернулся маг, не обращая внимания на перешептывание и ропот среди еще остававшихся в подземелье его соратников. «Приступайте!» Четверо магов помоложе, со смешными козлиными бородками, встали по обе стороны тхуса. В чашах на треножниках, как по команде, вспыхнуло бесцветное пламя. Адепты слаженными движениями опорожнили в огонь какие-то кошели, наполненные блистающим порошком. Руки их затанцевали над пламенем в сложной последовательности непонятных жестов. Голова Тхуса упала на грудь, на висках проступили крупные капли пота. «Притворяется», «Притворяется — громко прокомментировал Макс фальцетом. «Протокол еще не вступил в полную силу. Хватит, хватит, Тхус. Лучше прекрати ненужное сопротивление. Мы сумеем договориться, ты ответишь на... Хм, озабоченности сударя нашего магистра, ну и на мои заодно. Атхус. «Мне, поверь, не доставляет никакого удовольствия придавать таким мучениям живое существо, пусть даже и смертельно опасное для всего нашего мира!» Тхус неожиданно поднял голову. Пламя светильяно отразилось в налитых кровью глазах. «Они уже здесь!» четко проговорил он и вновь уронил голову. «Э? Что? Кто? Где?» Узнать ответы на все эти вопросы маги уже не успели. Дверь в заклинательный покой разлетелась в дребезги, И ведь это Алиедора, она тут же узнала бы неповторимый стиль разыскивающего роллы. «Не ждали? прозвучало из дыма издевательское, и прежде чем чародеи успели схватиться за посохи, прежде чем пришли в движение големы и обнажал меч господин магистр, в зал вошла смерть. Шелест клинков Фериальва, тот уже успел где-то разжиться оружием, И короткие, словно удары тарана, заклятья Роллы отозвались в теле Тхуса, тупой давящей болью. Четверо молодых адептов бросили сыпать порошок в пламя и с похвальной резвостью пустились на утёк. Явное свидетельство немалых успехов в повышении магического мастерства и быстроты соображения. Шансов у прочих застегнутых врасплох чародеев не было, и они это прекрасно понимали. Оказавшиеся ближе к двери маги все же пытались сопротивляться. Блеснули молнии, вздулся пузырь призрачного щита. Грохоча по каменным плитам надвинулись громоздкие големы, и роллы с фериальвом почти скрылись в густом непроглядном дыму. Рявкнула аркебуза одного голема, затем другого, а потом все звуки перекрыл жуткий скрежет рвущегося металла. Дымовая завеса исчезла, словно сдутая ветром. Оба голема застыли, вытянув вперед бесполезные руки-лапы, сверху донизу располосованные незримыми когтями играючи справившимися с остальной броней, Красные глаза полопались, осыпая все вокруг алыми брызгами, из-за развороченного нутра железных монстров повалил белый пар. Рядом валялись тела магов Навсиная, по большинству сраженных магией Роллы. Чудовищно выпученные глаза, вывалившиеся языки, кровь, выплеснувшаяся из раскрытых в последнем крике ртов и бесполезные посохи, богато разукрашенные, так и не выручившие своих хозяев. Высокопоставленный коллегиант, обладатель фальцета, исчез бесследно, провалился сквозь пол или ушел сквозь стену. Во всяком случае, в подземелье никого не осталось. Ролла с гримасой отвращения опрокинул пинком ноги один из треножников, меч Фериальва разрубил чашу на другом. Последовал быстрый обмен репликами на певучем языке, и Тхуса отцепили от столба. «Нам так просто не расстаться, верно?» На всеобщем проговорил Ролла, нагибаясь надлежащим лежащим тёрном. «Не могу сказать, что испытываю от этого такую уж радость». По-прежнему налитые кровью глаза Тхуса открылись. На щеке ярко горел клановый знак. «Смотри-ка до сих пор, как хорошо работает», — мимоходом заметил Ролла, «На совесть сделано, цени, мой бывший ученик». «Я ценю». Тхус не двигался. Что ж, все повторяется. Ты ловил меня дважды, мой бывший наставник. Третьего раза боюсь не будет. Разумеется, кивнул Нори, потому что я передам тебя мудрым и наконец займусь более полезным для благосморагда делом. Идти можешь, Тхус. Тёрн покачал головой. Они такие запустили свое варварское заклинание. Проворчал Ролла, разминая пальцы, словно музыкант перед сложным исполнением. Удивительно, что ты вообще остался жив, Терн. На этот хус уже не ответил. Фериальф что-то нетерпеливо бросил на своем наречии. Щека хуса дернулась. Наш язык ты, я надеюсь, не забыл? Осведомился и водя ладонями над коленями и бедрами Тхуса. Все, вставай, вставай! Нори тяжело выдохнул и вытер пот со лба. Надеюсь, общество мудрых для тебя все же предпочтительнее ломающего сознание заклятия магов на И вновь Тхус промолчал. Тем не менее, когда Ролла с Фериальвом рывком вздернули его на ноги, он двинулся за ними, не сопротивляясь.